Глава 8. В своем последнем письме Ирина Потемкина сообщала Алексею о том, что папенька серьезно заинтересовался историей развития железнодорожного транспорта в Восточной Сибири и в последнее время внимательно изучает всякую информацию относительно строительства последнего участка Транссибирской магистрали. После своей отставки полковник в силу вероятно появившегося свободного времени стал подробнее и пристальнее читать газеты. Анализируя причины военных неудач, каждый раз неизменно возвращался к войне с Японией, которая закончилась позорным для России портсмутским миром. Полковнику часто вспоминалась фраза одного японского военнопленного, которую Александр Федорович прочел однажды в секретном циркуляре в генеральном штабе. Пленного майора спросили, «Каким образом могла решиться Япония на войну с Россией?» которые ресурсами в конечном счете гораздо могущественнее. Пленный ответил, «Да, конечно, это так, но пока вы соберете здесь свои силы, мы уже достигнем поставленных целей». Видимо, уже одной этой фразой, по мнению людей весьма просвещенных и думающих, было достаточно, чтобы понять главную причину стремительного поражения империи в этой войне, начавшейся и быстро закончившейся в самом начале столетия. К моменту заключения мира Япония находилась на грани полного истощения всей экономики. Ее государственный долг вырос в четыре раза и достиг 2 миллиардов 400 миллионов иен. Из них громадную сумму поглотила война. Войну взаймы, которую финансировали Англия и Соединенные Штаты Северной Америки, поскольку одна иена равнялась по курсу одному доллару, Япония выиграла в значительной степени из-за несвоевременной доставки из России, центральной ее части, на Дальневосточный фронт войск, оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Сплошной рельсовый путь в эту пору пролегал от Урала до реки Шилки и от Владивостока до Хабаровска. Огромная железнодорожная магистраль возникла по единому и целеустремленному замыслу вместе с остальными путями от Екатеринбурга до Челябинска и от Перми до Котласа. У строительстве последнего звена Трансиба, казалось, забыли, хотя по первоначальному варианту Амурскую дорогу намечали построить к 1901 году. Революционные события 1905 года на дорогах Восточной Сибири наступил всеобщий хаос. Как, впрочем, и в самом центре России, в Петербурге, минуло несколько лет с тех пор, а чувство некоторой возбужденности ощущалось при одном лишь воспоминании о том смутном времени. До начала забастовки в фабричном районе ходили рабочие, агитируя к неповиновению. У переходов мостов через Неву стояли вызванные из окрестностей Петербурга кавалерийские посты, чтобы согреться жли костры. Стоял жуткий до минус двадцати пяти мороз при сильном порывистом ветре снивы. Отставной полковник внимательно следил за ходом стремительно развивающихся революционных событий, но политика была для него по-прежнему делом чуждым и непонятным. К волнениям от прочитанной информации о падении порт-Артура Цусимы добавились трагические события января. Старый вояка не мог примириться с тем, что стреляли в безоружный народ. Варварство, дикость время викингов кануло в лету. Однако, чем не пример, им продемонстрирован юнкерами сегодняшнего Питера. Утром 9 января Александр Федорович выходил на улицу. Зимой семейство проживало не в загородном доме, а на городской квартире. Проезжая в экипаже, видел безоружных и торжественно настроенных рабочих, и даже сам подспудно ощутил возникающее в душе чувство приподнятости и общего благодушия к поведению людских толп на улицах родной столицы. От Петровского парка прокатился ружейный залп, затем второй, а потом послышалась резкая трескотня пулеметов. Через два дня стали известны подробности расстрел манифестации, направляющиеся к Зимнему дворцу. В манифестантах полковник видел прежде всего своих русских солдат, что верой и правдой служили Отечеству под его командованием и знаменами Российской империи, был годину славных боевых походов и не посрамивших воинской чести и русского характера. Категорически полковник был против кровавых разборок с народом. Впрочем, не мог и взять в толк, почему произошел конфликт власти с массами. Такое понятие, как прозелитизм, было присуще революционерам-агитаторам, стремящимся привить свои идеи всякому, кто соглашался их слушать подчас выбирая людей, весь склад которых был диаметрально противоположен их собственному. И занимались они этим со всей своей фанатической страстью, упорно добиваясь цели. В своих проповеднических попытках они были риски и беспощадны, властно врываясь с души своих собеседников либо слушателей, выдающие суждения в форме, не допускающей никаких возражений. Однако эти ораторы, отталкивали и оскорбляли своей деспотической нетерпимостью и беспощадностью других, наоборот, увлекали и восхищали своей искренностью, горячностью и блеском талантливых обобщений и выводов. А еще был слух, что некие тайные добродетели подрядились, используя щедрость местных петербургских меценатов, собирать деньги, главным образом на организацию побегов из тюрем и каторг, как водятся наряду с подлинными деталями, стали попадаться авантюристы и просто негодяи, которые под видом благородных политических идей пользовались собранными банкнотами по-своему. Иногда их удавалось уличать, и они позорно бежали. Другим на явочных квартирах попросту разбивали в кровь носы, и дело тем кончалось. Собратья по партии обычно выпинывали такого революционного добродетеля за порог. И так по западной и восточной Сибири, за Байкалью и в Приморье курсировали поезда. Только в Приморье от Сретенска до Хабаровска на расстоянии более двух тысяч верст оставались дикие просторы страны сорока тысяч рек, страны рыбаков, охотников и казачьих поселков. Железной дороги здесь не было. Ездили до села Хабаровки, а потом и до Хабаровска. Зимой колесухой, летом по речкам и по Амуру, На севере высились угрюмые горы, тянулись качковатые, заболоченные, заросшие ерником, бесконечные мари. Обширный край заселялся медленно. Нехоженная тайга пугала переселенцев. Селились вдоль трактов до рельсовой колеи, там, где налегла легла в конце XIX века. Проблема железнодорожного строительства в Приамурье надолго выпала из ряда первоочередных проблем у государственных мужей. Вся эта информация, почерпнутая Александром Федоровичем из разных источников, повергала в более тяжкие раздумья по поводу будущего России. Оборона державы прежде всего крепится надежностью путей сообщения. Это одно из правил в наставлении слушателей Академии Генерального штаба, в которой в свое время довелось учиться молодому штаб капитану Дальневосточный театр возможных военных действий – в силу достаточно спокойной от упору обстановки, теоретически отходил как бы на второй план. Внимание военных было устремлено на Черноморскую полосу, Балканы, границу с Пруссией. И вот на тебе, обвальные военные события с Японией. Хотя с чисто профессиональной точки зрения, Александр Федорович Потемкин понимал, что все происходящее не могло возникнуть само по себе и так скоротечно. Знать, Стратегическая мысль чиновников Министерства иностранных дел допустила, если не оплошность, то, по крайней мере, нерасторопность в анализе политического равновесия между Россией и агрессивно настроенным восточным морским соседом. Проблемы железнодорожного строительства на азиатских просторах России обсуждались в правительственных кругах, на деловых совещаниях, в частных беседах в ресторанах, на дачах и пляжах, Всюду мнения расходились диаметрально. Одни приписывали за Уралью все прелести земного рая, другие пугали гнилыми болотами, буреломной тайгой, страшными холодами, невозможностью вести хозяйство и развивать производство. Еще в середине XIX века государственный канцлер, граф Неслероде, писал, «Сибирь всегда была для России глубоким мешком, в который опускались наши социальные грехи и подонки», в виде каторжных и сыльных. Граф категорически выступал против открытия Невельского на Дальнем Востоке. После него дно этого мешка должно было оказаться распоротым, а нашим каторжанам могло предоставиться широкое поле для бегства по Амуру в Восточный океан. По той же причине Несель Роды в свое время отверг предложение генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева, о необходимости строительства путей сообщения на Дальнем Востоке. В свою очередь, в письмах на имя Николая I Муравьев доказывал, что дальнейшее развитие экономической жизни края, где по подсчетам губернатора в ближайшие 10 лет будет жить около 10 миллионов человек, без железной дороги невозможно. Поиск разумных подходов к оценке проблемы осложнялся ожесточенными нападками друг на друга влиятельных людей, отстаивавших разные направления и разные начальные пункты Великой стройки. Одни, ссылаясь на исторический опыт землепроходцев в Сибири, тянули магистраль на далекий север за Высюганские болота и озера, другие обосновывали необходимость прокладывать рельсовые пути только по югу Средней Азии. Александр Федорович разговаривал с промышленниками Петербурга, осторожно затрагивая тему железнодорожного транспортного строительства на восточной окраине России. Мудрые люди убедительно доказывали, что подобная артерия даст мощный толчок развитию промышленной и торговой деятельности государства, увеличит поставки сельскохозяйственных продуктов в центральную часть страны, оживит политическую жизнь забытых окраин. Посредством создаваемой стальной пуповины Сибирь успешно выйдет на рынки своего государства и мировые рынки. Она сможет вывести свои народные богатства – хлеб, мясо, рыбу, пушнину, лес и другие товары. Военные собеседники, которые, разумеется, были близки полковнику по духу, обосновывали необходимость строительства железных дорог в Сибири неотложными интересами защиты огромного края от японских, американских, английских «доброжелателей» в кавычках. Они отмечали, что укрепление за счет протянутых железнодорожных линий Забайкальского, Амурского, Уссурийского казачьего войска, формирование Амура-Уссурийской казачьей флотилии, служат тем же целям, но под стратегическим оценкам эти меры явно недостаточны. Газеты напоминали о продаже России, Аляски, Америки по 5 центов за десятину земли, и это вместе с золотом, серебром, свинцом, нефтью, углем, железом, пушниной и дарами моря. Площадь Аляски превышала суммарную площадь Великобритании, Испании, Греции и Франции. В газетах филитонисты высмеивали государственных мудрецов, Тот то разбогатела Россия семью миллионами долларов, полученными за Аляску. Газетчики подчеркивали, что причина позорной для России сделки – кроется в ее экономической отсталости и военной слабости, а главное — в отсутствии путей сообщения, кроме рек и таежных троп на дальневосточных окраинах. Отчасти, вероятно, все эти сведения и долгие мучительные размышления побудили полковника обратиться к дочери Ирине с просьбой передать добрый привет своему Алексею Покровскому. Кроме того, попросил разузнать точнее, Сможет ли молодой инженер побывать по отпускному листу в Петербурге? Разумеется, после того, как навестит своих родных на родине. После получения письма Алексей был немного растроган. — Что, неприятные вести? — спросил Северянин. «Нет — Нет-нет, напротив. — справляясь с чувствами, ответил Покровский. — Все-таки надо бы попить каких-нибудь снадобий, Алексей Петрович. Северянин глядел на Покровского. — Давеча я упоминал об изюбренных пантах. Боюсь, что не успеют ребята завалить Пантача. На дворе еще март, а сезон наступит лишь в середине мая. Надо бы связаться со знакомыми тунгусами. Может быть, выручат с лекарством?» Покровский устало качнул головой. После прочтения письма он был полон мыслями о Петербурге и потому почти не слышал, о чем говорил Куприян Федотович, а тот, занявшись починкой обуви, продолжал подробно объяснять способ приготовления целебного снадобья из пантов, очень ценного для лечения организма. Пантами считаются молодые рога вместе с лобовой и теменной костями. Черепные кости и нижнюю часть рогов до пеньков опускают в кипящую воду. Окунать надо несколько раз, но не держать в кипятке. Кровь запечется и перестанет течь наружу. После этого каждый рог Надо пускать в котел на минуту-две, чтобы мягкие концы набухли. После такой заварки немного остудить, а потом всю процедуру повторить раз десять. После вывесить на ветерок, а через ночь опять повторить все сначала. Нужно, чтобы рога достаточно уварились, провялились и затвердели. А затем их окончательно капитально просушивают. Сам же процесс подготовки напитка к приему внутрь таков. Северянин глянул на инженера. Покровский задумчиво смотрел в окно. «Ну, об этом, Петрович, как-нибудь в следующий раз. А то как та шкура неубитого медведя». «Да нет», — встрепенулся Алексей, — «я внимательно слушаю». «Любопытная вещь, скажем так, эти твои звериные снадобья. Непременно надо попробовать». «Я так полагаю, Алексей Петрович, ребят бы следовало после тайги определить на участке». — Александр, мне кажется, смышленный парень, толковая голова. — Надо подумать, — согласился Покровский. — Возможно, какой вариант и выйдет.